Найдешь — потеряешь. Песчаниковые стены, зарешечная дверь, сапог крокодиловой кожи, только что ткнувший его под ребра, серые мундиры и красноватый туман перед глазами. Но хотя бы змей нет, и дышать можно. Гнидокарлик опять его продал. Это была единственная выплывшая из тумана мысль «Где, когда, как успел?» В одной из лавок, возле которых ты ждал его, как баран. Он хотел было сесть, но руки оказались связаны, а шея болела так, что даже глотать и то было трудно. — Это кто же тебя воскресил? — Ее сестра. Яшмовой Гойл выплыл откуда-то из красной пелены. — А я не верил феи что ты еще жив. — Выстрел-то был что надо, — говорил он хоть и на диалекте империи, но с сильным акцентом. Она сама велела распустить слухи, что братец твой у неё Вот ты и влип, как муха. Не повезло тебе. Против змей даже слизь невидимка не помогает. Хотя провернул ты все гораздо ловчее, чем двое ониксовых гойлов, которые вот так же в покое короля надумали пробраться». Этих вообще пришлось внизу в городе с крыш соскребать. Джекоб уперся спиной в стену и с грехом пополам сел. Камера, куда его бросили, ничем не отличалась от камер в человеческих тюрьмах. Такие же решетки, такие же предсмертные каракули на стенах. «Где мой брат?» Голос у него настолько осип, что он сам с трудом разобрал собственные слова, и его сильно мутило от слизи. Гойл не ответил. Вместо ответа он задал вопрос. «Ты девчонку где оставил?» Вряд ли он имеет в виду лесу Но от Клары-то что им нужно? Ее, выходит, вариант не выдал. Значит, я и впрямь питает к ней слабость. «Прикинься дурачком, Джекоб!» «Какую еще девчонку?» Следствием вопроса был пинок под ложечку, после которого Джекоб еще долго не мог продохнуть, почти как в объятиях змей. Солдатом, нанесшим удар, оказалась женщина. Лицо ее чем-то было Джекобу знакомо. Ну, конечно, это же ее он подстрелил там, возле единорогов. Похоже, она не прочь пнуть его еще разок. Однако яшмовый ее удержал. — Брось, Нессер, — сказал он. — Этак мы долго с ним проволандаемся. Про их скорпионов Джекоб уже наслышан. Первому Нессер почти с нежностью позволила погулять, своей каменной ладони, прежде чем посадить его Джекобу на грудь. Скорпион был бледный, почти бесцветный, не больше его мизинца длиной, однако клешни отливали серебристым металлическим блеском. — Для нас они почти безвредны, — меланхолично заметил Яшмовый Гойл, наблюдая как Скорпион заползает Джекобу под рубашку. «Но ваша кожа куда нежней!» «Еще раз спрашиваю, где девчонка?» Скорпион впился клешнями ему в грудь, словно намереваясь сожрать его заживо. Но Джекоб закусил губу и терпел пока скорпион не вонзил в него жало. Яд жидким огнем начал растекаться под кожей, и Джекоб застонал от страха и боли. «Где девчонка?» Гойлка выпустила ему на грудь еще трех скорпионов. «Где девчонка?» Снова и снова... Один и тот же вопрос. Джекоб уже охрип от крика, и больше всего на свете мечтал сейчас иметь нефритовую кожу вилла. Что им нужно от Клары? Неужто она, как и его братец, тоже затесалась в их сказки? Еще он успел спросить себя, способен ли яд выжечь в нем хотя бы жаворонковую воду? И тут наконец. Потерял сознание. Очнувшись, он так и не смог вспомнить, выдал ли Гойлам то, что те хотели выпытать. Он оказался уже в другой камере, из окон которой был виден висячий дворец. Все тело пылало от боли, словно его ошпарили кипятком, и он не обнаружил при себе ни портупеи, не всего остального, что имелось в карманах, за исключением платка, который они, по счастью, великодушно ему оставили. «По счастью, Джекоб, какое тебе счастье от золотых талеров?» Солдаты Гойлов славились своей неподкупностью. Кое-как он встал на колени. Оказалось что от соседней камеры его отделяет только решетка, и едва он глянул сквозь прутья, он даже про боль позабыл. Вилл! Упершись плечом в стену, он с трудом поднялся на ноги. Брат лежал неподвижно, как мертвец, но он дышал. На лбу и щеках, Все еще виднелись остатки человеческой кожи. Красная фея сдержала слово. Она остановила время. В тюремном коридоре послышались приближающиеся шаги. Джекоб отпрянул. В камеру к виллу вошел яшмовый Гойл в сопровождении двух охранников. Хэнцау. Наконец-то Джекоб вспомнил его имя. Но когда он увидел, кого охранники втащили в камеру вслед за ним, он готов был биться головой о железное прутье решетки. «Значит, все-таки выдал!» На лбу у Клары был кровоподтек. Глаза от страха широко распахнуты. «Где лиса?» — хотел он спросить, но его она вообще не заметила смотрела только на его брата. Хенцао подтолкнул ее к Виллу. Она сделала шаг в его сторону и остановилась, как вкопанная, быть может, вспомнила, с кем еще вчера целовалась. «Клара!» Он столько всего увидел в ее лице, когда она обернулась. Испуг, нежность тревогу за него, отчаяние и стыд. Она шагнула к решетке, провела рукой по следам змеиной удавки на его шее. — Что они с тобой сделали? — только и шепнула она. — Да ничего. Где лиса? — Ее тоже взяли и схватила его за руку, когда гойлы в коридоре вдруг вытянулись по струнке. Даже Хенцау по строевому расправил плечи, хоть и с явной неохотой, и Джекоб тотчас же понял, кто эта женщина, появившаяся на пороге камеры. Волосы у темной феи оказались светлее, чем у ее сестры. Они слегка отливали медью, но джекобу и в голову не пришло удивиться, почему ее прозвали именно так. она несла с собой темноту, как тень на коже, и сердце его тотчас забилось сильнее, причем отнюдь не от страха. Тебе не нужно ее искать джекоб она сама к тебе пожаловала. клара отпрянула от него. Едва фея вошла в камеру вилла, но Джекоб так и остался стоять, вцепившись пальцами в решетку. «Ну, подойди!» «Подойди же!» — заклинал он мысленно. Одно только прикосновение и три слога, нашептанные ему ее сестрой. Но решетка отделяла от него фею столь же непререкаемо, как если бы это были стены ее опочивальни. Фея смотрела на Клару с неприязнью, какую все ее сестры питают к человеческим женщинам. Кожа ее мерцала, словно жемчуг, и перед такой красотой меркла даже красота ее сестры. Но Джекоб видел перед собой только Клару, Клару и никого больше конечно, страх не очень ей к лицу, но ее кожа все еще пахнет мокрыми жаворонковыми перышками в поисках противоядия джекоб с отчаянием оглянулся на брата, но спасения не было даже в его лице Ты его любишь темная фея погладила спящего вилла по лицу ну говори же тот же миг тени у Клары в ногах ожили, и черные пальцы ухватили ее за щиколотки. Клара охнула, покачнулась, в ужасе отступила назад. Гнев феи. Джекобу случалось на себе его испытать, но такого мрака ему еще не приходилось видеть. «Ответь ей, Клара!» «Да». — пробормотала она. — Да, я его люблю. Черные пальцы отпустили Кларину тень, и фея даже улыбнулась. — Вот и хорошо. Тогда ты наверняка хочешь, чтобы он проснулся. Разбуди его. Тебе достаточно всего лишь его... «Поцеловать!» Клара умоляюще оглянулась на Джекоба. «Нет!» — хотел крикнуть он. «Не делай этого!» Но язык отнялся. Губы онемели, словно фея лишила его дара речи, и он лишь беспомощно наблюдал, как она, взяв Клару за руку, мягко подвела ее к виллу. «Посмотри на него!» — сказала она и погладила Клару по ее золотым волосам. «Если ты его не разбудишь, он так и останется тут лежать, ни жив, ни мертв, покуда даже душа его в этом иссохшем теле не превратится в прах». Клара попыталась была отвернуться но фея держала ее крепко. «И это называется любовь!» — шепнула она. «Предать любимого только потому, что у него теперь не такая мягкая кожа, как у тебя самой? Разбуди его!» Клара с усилием подняла руку и провела ею, по каменному лицу вилла. Фея отпустила ее и с улыбкой отступила назад. «Вложив в поцелуй всю свою любовь», подсказала она, «сама увидишь, любовь умирает совсем не так быстро, как кажется». И Клара Закрыв глаза, словно стараясь забыть, каменное лицо вилла склонилось над ним и поцеловала в губы.